32. -е. В полночь. Париж. Ресторан «Счастливая звезда». На следующий день вечером 31 декабря 1942 года. За столом сидели 13 человек, но, будучи суеверными, они предпочитали думать, что их 15. 15. Э, вместе с Ниной Бенвеню и её аккомпаниатором, впрочем, атмосфера была праздничной и не располагала к мнительности. Гости веселились вовсю, их хохот разносился по кварталу. Тампли, вход в ресторан охраняли солдаты. С приближением ночи, а вместе с ней и комендантского часа, улицы совсем опустели. Второй этаж Счастливой звезды был единственным местом, где праздник мог продолжаться за полночь. Весь остальной город повиновался стрелкам на часах. С 11 часов вечера было запрещено выходить на улицу. В некоторых театрах зрители могли заказать номера в близлежащих отелях, чтобы не нарушать комендантский час. Однако были и такие смельчаки, Ну, чаще всего молодые, которые нарочно развлекались допоздна, они брали с собой запасную сорочку, зная, что закончит праздник в полицейском участке, в самом дешёвом и опасном отеле столицы. Ведь если кого-то из аккупантов убивали, то немцы в отместку нередко расстреливали ночных задержанных. Но пока часы в счастливой звезде пробили только 10. Нина Бенвеню пела, аккомпаниатор не поднимал головы от рояля, остальные пожирали Нину глазами. 13-й гость был добавлен в список несколько часов назад. Этот француз лет 50, очень элегантно одетый, носивший галстук-горошек, был врачом Макса Грюнда. Создавалось впечатление, что он приходится близким другом большинству гостей. Он поднимал бокал, но не пил. Привыкший к светской жизни в оккупированном Париже, он знал наизусть все песни Нины. Она даже закончила своё выступление у него на коленях. Однако самая главная часть Празднество разворачивалось на тарелках. Хозяин, Казимир Фермини, с начала вечера даже не улыбнулся, но когда подали суп, не смог устоять и поднялся наверх, чтобы посмотреть на реакцию гостей. С первой же ложкой голоса затихли. Грюнц знаком остановил пианиста, был слышен только звон фарфора и восхищённые вздохи. Ферминин направился в кухню. Вооружённые солдаты прохаживались по лесничной площадке. Он спустился на первый этаж, толкнул дверь плечом и сказал повару: "Они довольны, если бы вы знали, как всё это действует на нервы". Самое удивительное, что волшебный вкус супа достигался благодаря всего нескольким морковкам, ведёрку миланской розовой репы, куриной ноге да двум-трём альпийским травкам. Вы заставили плакать от восторга Третий рейх. Фермине перешёл улицу, чтобы проведать своих уважаемых гостей в других залах. Первая смена там закончилась в половине десятого. Столики занимали новые посетители. Фермине без конца извинялся за шум и крики на другой стороне улицы, где, по его словам, проходил костюмированный новогодний ужин. В глубине зала за круглым столиком сидел тот самый иностранец месье Коста. Он явился в 7 часов вечера. Коста только что провёл 2 дня в пустующих замках Луары и теперь наслаждался едой не имея ни малейшего желания уходить. Фермини обхаживал его как мог, вы мой самый почётный гость. Он заставлял его дегустировать вина, которые приносил для других клиентов. Миссе Коста был на седьмом небе от счастья, он даже уронил вилку в пюре из капусты с маслом. Как и гости в доме напротив, он плакал от восторга и утирал слёзы салфеткой. Фермени был внимателен к каждому. Он бегал за официантами, указывая на какого-нибудь всеми забытого гостя. А вон та худенькая молодая женщина за стойкой, она ждала на холоде целый час. Принесите ей что-нибудь согревающее, прежде чем она сделает заказ. Молодую женщину, о которой так заботился хозяин, звали Этель. Она сидела рядом с Ван Го. Сначала они ждали на улице, но на дальнем конце стойки в уголке освободилось два места, и они их заняли. Этель знала, что этот ужин будет особенным. Ван Го предупредил ее, что должен закончить одно дело — закончить раз и навсегда — Он уговаривал её не ходить в ресторан, оставайся с братом. В полночь я вернусь, и мы уедем, но она только смеялась, как будто не понимала о чём он. Она его не оставит, она его не оставит. Она его не оставит. Этель даже выглядела элегантной и свежей хотя еще недавно она вся была пропитана запахами машинного масла, болотной тины, дыма и конского пота. Теперь от нее лишь немного пахло черноземом. Ей нельзя было произносить ни слова, ее бы сразу выдал акцент. Этель была да нельзя рада этому запрету. Она разучилась разговаривать, забыла и многое другое. Нужно было всему учиться заново. В пятидесяти метрах от ресторана в чёрном Ситруэне ждали Пол и Звонарь Симон. Скоро они уедут на юг вместе с Ван Гой и отель. Симон сидел на месте шофёра. — Вам больно? — прошептал Симон. Пол лежал на заднем сиденье. Все в порядке. Он бессовестно врал. — Вы знаете, что сегодня утром у моей жены родилась малышка, Калет? — спросил Симон. — Да, вы должно быть очень горды. Это благодаря ей епископ одолжил мне машину, чтобы я поехал на нее посмотреть. Вы меня высадите в Ла-Бурбуль, когда я вернусь, все объясню его преосвященству, а вы поедете дальше, в Испанию. Передайте ему, что я приглашаю его в Шотландию, чтобы и спросить у него прощения, когда кончится война. Улица казалась темной и безлюдной, все лавочники на рынке закрыли ставни, Ван Гуни отрывно смотрел на Этель. Он еще не произнес ни слова. Они почти не разговаривали со вчерашнего дня. Их немой диалог начался с той самой встречи в амбаре после долгой разлуки и больше не прерывался. Бартолеми протянул руку, чтобы поставить перед девушкой чашку с дымящимся бульоном, и ему показалось, что сам воздух в этом углу был плотнее движения официанта замедлились может именно так общаются призраки эта ночь вобрала в себя столько желаний страхов и тайн Ван Гоу был растроган любезностью хозяина. Он думал, что попадет в логово коллаборационистов, а оказался в таком уютном месте. К тому же на доске с меню не было ни одного немецкого слова, а у входа висела старая двуязычная афиша, которая приветствовала тех, кто пребывал в Кале на пароходе из Англии. «Добро пожаловать! Вайлком!» Это могло повлечь за собой серьёзные неприятности. Ван Го попробовал суп, который принесли Этель, и сразу же отнял чашку от губ. Горячая жидкость прожгла его до самого сердца, напомнив давние времена розмарин. Тот самый забытый вкус. Этель держала Ван Го за руку, Её ногти впились ему в ладонь, и Ванго вдруг захотелось немедленно увести её отсюда. В это время на втором этаже здания напротив Макс Грюнд встал из-за стола. Грюнд ждал, пока все вокруг замолчат. Он прочистил горло, словно собрался петь арию. Агустен Авеньон ерзал на стуле, чувствуя себя не в своей тарелке. Он злился на инспектора Муше за то, что тот достал ему список приглашенных слишком поздно. Авеньон получил его только накануне и, наконец, понял, почему его пригласили. Это Виктор решил напомнить о себе. Авеньон смотрел на двоих мужчин... В другом конце стола Виктор Волк и Ирландец сидели с одинаковыми самодовольными улыбками, хотя обоим ел глаза сигаретный дым. Виктору нравилось, что в Париже ему не надо прятаться — Он осуществил фантастический план, придуманный из эфира несколько лет назад, чтобы заманить его в ловушку. Недавно Франция действительно подписала с Германией соглашение о поставке колоссальной партии оружия. И теперь, после падения дирижабля, ирландец полностью доверял Виктору и безоглядно следовал за ним. Виктору даже хотелось принести цветы на могилу Зефира в знак благодарности. По иронии судьбы, идея сделки принадлежала Падре. Подписав контракт, Виктор считал, что убил Зефиру дважды. Грюнд выпрямился, касаясь катерти кончиками пальцев, Господа. Сегодня вечером я обращаюсь к вам по-французски. Виктор наклонился к уху Кафарелли и начал переводить. Я буду говорить по-французски специально для наших друзей за этим столом, продолжал Грюнд. К тому же, Гратен, который я только что съел, говорил со мной на этом же языке. Примечание. Гратен Французская запеканка чаще всего картофельная. Конец с примечанием. Нина Бенвеню воспользовалась паузой, чтобы выйти на минутку, она знакам предупредила пианиста и спустилась по винтовой лестнице. Сегодня среди нас находится два человека, я бы сказал, два наших товарища, которых фюрер наградил большим крестом ордена германского орла но они не искали почести и славы ни наобенвеню проскользнула между солдатами которые дежурили внизу войдя в дамскую комнату она тут же вышла из неё и схватила за рукав идущего с кухни фермини миссея я только что оставила здесь на сср а его уже нет ничего «Ничего удивительного, мадемуазель, мы делаем уборку после каждого посещения». Казимир Фермини говорил с ней очень сухо, ему была известна репутация этой женщины, и он не находил для неё никаких оправданий. "Я думала, что я здесь единственная дама". Она протянула руку и провела пальцами по галстуку хозяина, как будто смахивала с него невидимую пыль. Фермини старался сохранять хладнокровие. "На втором этаже вы действительно единственная, а на первом у нас кухня, И любая женщина оттуда могла воспользоваться этой комнатой после вас. Надеюсь, вас это не смущает. Нина Бинвиньо обворожительно улыбнулась. Её совсем не шокировали такие демократические порядки. А где я могу найти свой на СССР? В гардеробной, прямо за спиной этого господина, который разглядывает ваши ноги. Один из двух солдат вздрогнул и встал на вытяжку. Ферминеи подвинул его, как пешку на шахматной доске, и отдернул штору в гардеробную рядом с большим кожаным чемоданом. Действительно, лежал на СССР Нина взяла его. — А чемодан не ваш? — спросил Фермини. — Нет, я, конечно, пользуюсь косметикой, но не до такой же степени. — Спасибо. И она исчезла в уборной. Казимир взялся за чемодан, но тот оказался неподъемным. Он обернулся к одному из солдат. — С этим чемоданом пришел кто-то из ваших? Было видно, что солдаты его не понимают. Ферминео наклонился и попробовал открыть чемодан, но тот оказался заперт на ключ. Он с минуту постоял в раздумье, потом снова задёрнул штору и поднялся наверх. Грионд простирал к потолку руку с бокалом: "Величие нашей промышленности, мощь наших танков, блеск наших ферминий", вздохнул он. Было явно не время говорить о багаже. Он спустился и снова столкнулся с Ниной Бенвиню, которая теперь благоухала жасмином. Э, может быть, это чемодан для свадебного путешествия, сказала она. Молодожёны всегда ездят с чемоданом. Или кто-то готовит мне сюрприз? Ферминеи стиснул зубы. Нина вошла в зал в тот момент, когда все зааплодировали речи Макса Грюнда, пианист сыграл вступление, и Нина Бинвенюс запела по-немецки: "Любовь у меня в крови, я рождена для любви". В 11 часов металлические жалюзи на другой стороне улицы опустились. Накануне Ферминий договорился с Грюндом. Несмотря на комендантский час, тот разрешил ему не выпровоживать других гостей, пока праздничный ужин не закончится. Надо же хоть что-то выиграть от этого нашествия. Так что человек 30 остались сидеть в тесном помещении, которое стало только уютнее. Кроме того, теперь голоса из дома напротив были здесь почти неслышны, только звуки фортепиано. Блюда доставляли через прорытые под улицы погреба, сплошь уставленные бутылками с вином. Граматы, предвестники новых яств, набегали волнами. Официанты входили в зал через люк, который был как раз там, где сидели Этель и Ванго. Ван Го часто поглядывал на стенные часы. Сначала он думал, что с наступлением комендантского часа их выставят на улицу, и он не сможет наблюдать за обстановкой, но теперь он надеялся остаться до конца. Часовой механизм в чемодане сработает в полночь, и когда прогремит взрыв, Ван Го уже будет в автомобиле в конце улицы, и все будет круто. Кончено. Этель напряженно смотрела на него, она смирилась и молчала. Ванго знал, что нарушил клятву, данную из эфира, и самому себе. Отказаться от мести. Этот ресторанчик, который уже начинал, ему нравится. Пострадает только частично, а вот залы на другой стороне улицы будут разрушены полностью. Ванго. Он несколько раз перепроверил каждую фамилию в списке Грюнда. Сплошные преступники, жалеть тут было некого. А если понадобится, Ван Го отдаст сокровища Мацетты, спрятанные в скалах на его родном острове, чтобы заново отстроить эти стены». Несколько гостей пили травяной чай, пахло анисом, как в детстве. Казалось, в эту ночь весь мир сговорился растрявожить его душу. Симон сидел, опустив голову на руль. Условленный час давно прошёл, пол дремал на заднем сиденье. Полицейские ходили рядом с автомобилем, но не заглядывали внутрь. Симон не решался выйти из машины, когда до полуночи осталось 8 минут в Ангов, встал, словно очнувшись от забытья, надо уходить. К ним спешил Казимир Фермини, прошу вас последнее блюдо для вашей дамы. Мы должны спешить, последнее, чтобы оказать честь моему повару, и я вас сразу отпущу. Он шел по пальцами к ним подошёл Бартелеми, старелочкой под медным колпаком Вангов взглянул на часы и снова сел. "Это наше фирменное блюдо?" песнил Фермени. "Разумеется, его не подавали на той стороне улицы. Для меня честь не пустое слово". Ванго слушал, и его жжёт стыд. За то, что он собирался сделать, Этель замечала малейшую перемену на его лице. Ферминий приподнял колпак. В растопленном масле лежали восемь картофелин размером с перепелиное яйцо. Каждый придали форму восьмигранника, как бриллианту. В сердце Ван Го, словно прогремел первый взрыв. «Ваш повар!» — начал он, и на его глаза навернулись слезы. Ферминик, который держал горячий колпак перед собой, чтобы капли воды не попали в кушанье, снова накрыл им тарелку. «Ваш повар — женщина!» Хозяин внимательно посмотрел на Ванго. Мессия, сказал он. Вы первые догадались об этом. Так это женщина? До полуночи оставалось 5 минут. Хозяин понизил голос, как будто говорил о сокровище, зарытом у него в саду. Это не просто женщина, возразила она, взволнованная не меньше Ванго. Это настоящее чудо. Кто она? Фермини с минуту колебался. Она работала здесь до прошлой войны. Очень красивая. Мой дядя научил её всему, что умел сам. Я тогда был ещё ребёнком. Он снова взглянул на часы. Вот потом она исчезла. А лет 5 назад друг приехала и вернулась на кухню. Это она придумала назвать ресторан Счастливая звезда. Красиво. Но она не хочет говорить, откуда его взяла. Фермине улыбнулся и прибавил: "Мы всегда называли её просто Мадемуазель. Где она? В доме напротив, внизу. Бедной женщине приходится готовить под топот сапог над головой. Этель увидела, как Ван Гор резко обернулся к часам. Затем он посмотрел на люк, ведущий в погреб, и в одно мгновение исчез». В полумраке туннеля Ван Го сбил с ног официанта и уже через несколько секунд оказался на другой стороне улицы. Люк находился на лестничной площадке перед кухней. Он открыл первую дверь и столкнулся нос к носу с солдатами. Ван Го задержал дыхание, медленно выдохнул и сказал немцам «У меня там чемодан». Он прошел в гардеробную. И взел чемодан, стараясь не показать, с каким трудом оторвал его от пола. У него оставалось от силы 2 минуты. Он спокойно прошёл мимо караульных и направился к двери под лестницей с табличкой "Мужчины". Дёрнул за ручку. Дверь была заперта. Прошло 20 секунд. Солдаты поглядывали на него с подозрением. «Э, — Занято, — пояснил Ван Го, хотя это было ясно и так. Ван Го приготовился. Сейчас в чемодане раздастся щелчок детонатора. Но вместо этого заскрипела задвижка, дверь открылась, и на пороге появился мужчина. Ван Го отступил назад. Это был Кафарелло. Он вытирал руки о пиджак. Увидев юношу с чемоданом, он сказал на сицилийском диалекте, «там засорилось». «Это неважно», — машинально ответил Ван Гон о том же наречии. Они встретились глазами. Кафарелло не отходило от двери. Он проверял, застегнуты ли у него ремень и ширинка. Он был сильно пьян. Наверху в это время начали обратный отсчёт. Шестидесяти секунд до полуночи Фермении появился из люка и стоял рядом с солдатами. Кафарелло, наконец, пошёл к лестнице, но вдруг обернулся и посмотрел на Ван Го, словно о чём-то вспомнил. — Сицилиц? — спросил он, ухватившись за перила. — Что? — Ответил Ван Го по-французски. «Ты ответил на моём языке!» – сказал Кафарелло Ван Го, покачал головой, делая вид, что не понимает. Поднимаясь по ступенькам, Кафарелло проклинал французское вино, а заодно и всех на свете – Ван Го открыл дверь в туалет и, заперся изнутри, достав из-за пояса ключ, он повернул его на два оборота в замке чемодана. Замок открылся наверху дружно. Стучали по полу сапоги, отбивая каждую уходящую секунду. Ван Го схватил металлическую коробку с циферблатом и заводным механизмом. Выдергивать провода было не нужно. Тем же самым ключом он попытался открутить болт ты на коробке, они не поддавались. Он отогнул клапан. Наверху раздались громкие крики. Там встретили наступление Нового года. Это был конец. Но часы, приводящие в действие взрывное устройство, отставали от ресторанных на 5 секунд. Ван го опроstonнул палец поглубже в механизм и остановил его. Стены сотрясались от криков. Прошла минута. Ван го не слышал, как Фермени стучит в дверь, не слышал, как в зале горланят военные марши. Он плакал и смотрел на красный лоскут, забытый на умывальнике. За полвека казацкий платок износился. Вангов взял его в руки. Не успел он выйти из туалета с чемоданом в руке, как к нему подскочил взбудораженный Казимир Фермини. Хозяин решил, что у него хотят увести повара. Он говорил тихо и торопливо, признался, что очень напуган. Вы ушли так быстро, так внезапно, а перед этим говорили о моём поваре. Ван Гог о прежнему ничего не слышал. Так готов ваш чемодан. А вы разве не знаете, что на той стороне тоже есть туалеты и гардеробная? Признайтесь, у вас свадебное путешествие. Ферминик говорил шёпотом, рядом были солдаты. Он повторил, что очень испугался и умолчал лишь о том, что тайно влюблён в своего прекрасного повара. Ещё двенадцатилетним мальчиком он смотрел как она накрывает столы, и теперь страшно боялся снова ее потерять, а она делала вид, что ничего не замечает. Ужин вам ничего не будет стоить, это за счет заведения. Мне очень жаль, но я прошу вас уйти. Вы меня так напугали, и предупреждаю, что на кухню ходить запрещено. Мадемуазель никого не принимает. Ван Го услышал только последнюю фразу и с трудом выдавил из себя тогда я зайду в другой раз а одежена в обрачное бартлеми открыл дверь это лишь дала на другой стороне улицы вот она Наверху всё ещё пели песни. Вон Гу зажал в руке красный платок. Этель бросилась к нему, заметив, что он ослабел, она попыталась забрать у него чемодан, но безуспешно. Подождите, закричал хозяин им вслед. Если вас задержит полиция, скажите, что ужинали у меня. Тесно прижавшись друг к другу, они уходили все дальше. «Счастливого пути!» — крикнул Фермини, но они уже не слышали его. Мси Коста, который наблюдал всю эту сцену, казалось, был ею потрясен. Казимир Фермини увидел, как он побежал за Ван Гой и Отель. «Да что с ними со всеми стряслось?» Фермини переслонился к стене. Немцы допевали последние песни. Через секунду иностранец вернулся. Он запыхался и побледнел. Фермини обнял его за плечи, и они вместе зашли в ресторан. Месье Коста снова уселся за столик. Фермини сел рядом. Кроме них в помещении уже никого не было. Шум в зале напротив постепенно затихал. «Вы когда-нибудь думали о том, чтобы жениться?» — спросил Фермини. Иностранец как будто очнулся. «Что? Простите, вы испанец?» — иностранец улыбнулся. «Нет». «Вы женаты?» «Не совсем». «Хороший ответ. Я любил одну женщину», — объяснил Коста. «Она оттуда же, что и я, с Сицилии, но она уехала». К другому. В том-то и дело, что нет. Оба смотрели на догоревшую свечу. Однажды я получил от неё письмо. Очень длинное письмо. Оно было адресовано вам, нет, мальчику, которого она вырастила, но он тоже уехал и не вернулся. Я вскрыл конверт, и один человек перевёл мне это письмо. Она рассказывала историю этого мальчика и свою собственную на пяти страницах. Вы представить себе не можете, сколько всего могут вместить пять страниц. Фермини впервые не нашёл в себе сил сходить за рукописью, увесистой как ящик с яблоками, Но признался, могу, я пишу романы. Даже в романах такого не бывает. Помимо всего прочего, она упоминала, что когда-то давно еще в юности работала здесь, помощницей на кухне. — Здесь? — спросил Фермини дрогнувшим голосом. — Да. — Во Франции? — Да. — В Париже? — Да. Я же сказал «здесь», и сицилиец, размахивая руками, указал на стены, потолок и столики счастливой звезды. Казимир Фермини одним махом осушил стакан и посмотрел на иностранца, который продолжал рассказ. И тогда я сказал себе «Я буду не я, Базилио Коста, если не приеду посмотреть на это место». Я хочу побывать там, где её помнят юной девушкой. Я пообещал себе это, потому что любил её. Ферминина крыл его руку своей. И я учил французский язык, словно какой-нибудь школьник, продолжал Базилию. Я хотел дождаться конца войны, чтобы отправиться в путь, но когда стареешь, нет времени ждать. Это правда. Базиль был очень взволнован. Он так ждал, что приедет сюда в Париж и увидит, где прошла её юность. А письмо я только что передал тому, кому оно предназначалось. Он помолчал. В это трудно поверить, но он был там, на тротуаре напротив вместе с вами. Этот парень Ван Го. Я увидел его и побежал, чтобы передать письмо. Фермене был потрясен. Он слушал Базилио и не мог вымолвить ни слова. Такую историю он не осмелился бы перенести в свой роман. «Когда стареешь, нет времени ждать», — повторил Базилио. «А она...» Кто знает, что с ней стало? Он провёл ладонью по глазам. И в эту минуту в отверстие люка показалась голова в белом платке. "Слава богу, все ушли", сказала мадемуазель, не глядя на них. Эти немцы наконец-то ушли. Она стояла на лестнице, торчавшей из люка, и, несмотря на измученный вид, хохотала, даже её плечи вздрагивали от смеха. "Да, всё закончилось", сказал Ферминий. "Надеюсь, вы не заставите меня ещё раз пережить такое, Казимир". И она повернулась к ним. "Базиليو," Оцепенел, глядя на это лицо, появившееся словно из-под земли. Ферминий смотрел то на неё, то на сицелица. Он знал, что для него теперь всё кончено. Базилио, мадмуазель Выйдя на соседнюю улицу, Макс Грюнд сказал своему врачу-французу: "Вы уверены, что хотите проводить домой этих господ?" Грюнд был пьян. Шофёр помог ему забраться в автомобиль. "Разумеется", сказал доктор. "Моя машина стоит чуть дальше. Сзади ждали Кафарелла" и Виктор Волк. Они держались с достоинством и выглядели несколько трезвее Грюнда. Автомобиль уехал. Доктор Эскероль, по-прежнему находясь в прекрасном расположении духов, встал между ними и взял их под руки. «Господа! Я доведу вас до своей машины. Теперь вы на моем попечении!» И он замурлыкал самую знаменитую песенку Нины Бьенвеню. «Добро!» жаловать в Париж, мой дорогой. Приятно знать, что ты ещё живой. Виктор вполголоса подпевал, Кафарелла шагал вперёд, как сонный был. Так они шли несколько минут, а за ними кто-то следовал по кровельному желобу. Они свернули в узкий переулок, э-э "Серьёзно, переподалу улицу", сказал Эсколь и отпустил руки обоих спутников. Те остановились. Эсколь прошёл несколько шагов вперёд и обернулся с задумчивым видом. Полузакрыв глаза, он держал в руке пистолет. Двое приятелей растерянно таращились на него. "Когда-то", сказал Эсколь, Я гулял по Парижу с друзьями. Как сейчас. Нам было хорошо. Одного звали Жозеф Пюпэ, другого Зефир, третьего Хуга Экенер. Мы любили друг друга и дали клятву. Наверху, на крыше, кратиха тоже остановилась. Двоих уже нет в живых, сказал Эскироль. Из-за вас моя жизнь изменилась и мир изменился. Его рука была тверда. Каротихов услышала два выстрела. Она посмотрела вниз и увидела на земле два распростёртых тела, а рядом человек с пистолетом. Уходя мужчина на мгновение попал в полосу света. Она увидела, как он развязывает галстук в горошек и узнала его. Это был Цезарь. При въезде в Париж у шлагбаума остановился чёрный автомобиль, и водитель предъявил полицейскому пропуск за подписью епископа. А что за люди с вами? Это моя семья. Полицейского это как будто не удивило. Он направил фонарик внутрь машины и оглядел троих пассажиров. Один из них спал, второму с красным платком на шее было явно не до сна. На коленях у него лежало раскрытое письмо, а на щеках блестели слезы. Рядом, прислонившись к его плечу, дремала молодая женщина. Благодарю ваше преосвященство, сказал полицейский, возвращая пропуск звонарю Симону, автомобиль тронулся. Через 3 км на полном ходу открылось окно, и из него прямо в кювет полетел чемодан. Он прокатился по заснеженной траве и замер. 1 2 3 Чемодан разлетелся на куски. Гигантский сноб. Огня осветил небо деревья, заиграл на хромированном корпусе автомобиля, который мчался по Платановой аллее все дальше и дальше на юг.